Третьего дня мне пришёл телевизор. Ах, да. Я же вам ещё не сказала, что выписала телевизор по почте. И представьте себе, раздаётся утром звонок, и рабочие вносят его, чёрный и большой в мой дом. Руководила рабочими почтальонша Соня, очень тактичная к моему недугу, оттого желающая быть мне друга. Люди маленького роста почему-то всегда хотят дружить, и Соня тоже не исключение. А я вовсе не против переброситься словечком другим, с кем-нибудь на досуге. Я очень рада за вас, Анна, сказала Соня, когда мы выбрали для телевизора место около зеркала и, включив его, уселись за столом выпить по рюмочки. Я, чисто говоря, боялась, что вы окончательно затоскуете, а так хоть будете следить за событиями, происходящими в мире. Вот что, Соня, сказала я почтальонше, щёлкая пультом. Тут я как-то нашла на пороге дома ящик или футляр. Не знаю, что с ним делать. Какой ящик? удивилась Соня. Да вот он стоит у дверей, странный какой-то. Соня приблизилась к футляру и принялась рассматривать его, впрочем, не приближаясь вплотную. Бархат там обит чёрным, констатировала почтальонша. Чего в нём странного? Есть ли у нас в Шавыринском стол находок? Нету, уверенно ответила Соня. У нас в Шавыринском никогда не было стола находок. Открывали? Нет. Ответила я, снова щёлкнув пультом. Зря. Вещь чужая, но ведь хозяина нет, возразила Соня, присев на корточки и поглаживая бархат футляра ладонью. А что если в ящике взрывное устройство? Какие глупости, Соня, рассмеялась я. Зря смеётесь, обиделась почтальонша. И понцы во время войны такие штучки выделывали. Вот мой брат Владимир Викторович был сапёром во время войны. Война 5 лет назад закончилась, прервала я. И потом, если в ящике бомба, зачем его открывать? Ведь взорвётся же. В ваших словах нет логики. Это верно, согласилась Соня, убирая от ящика руки. Логики мало. Может быть, брата позвать? И потом, что будете делать с футляром? Не знаю, подожду несколько дней, вдруг хозяин объявится. А брата звать нет необходимости. Может и объявится. Согласилась почтальонша, раскланиваясь в дверях. Вы бы хоть газетку какую выписали, или журналчик иллюстрированный? Так у меня же теперь телевизор. Телевизор телевизором, а пресса прессой. Ну да, дело ваше. Соня ушла, а я 4 часа кряду просидела перед телевизором, смотря на перебой всех каналы, отрывая по 5 минут от каждого, словно боясь пропустить что-нибудь интересное, чего уже никогда не увижу. Позним вечером, лёжа в своей кровати, я прислушивалась к звукам осеннего дождя. Люблю осенний дождь. Есть в нём какой-то драматизм, какое-то бесконечное уныние, тоска по потерянному цветению. Тихая Загном у баюкивет, и кажется, что все цветные минуты жизни уже позади. Что осталось время лишь для того, чтобы осмыслить красочные мгновения и признаться: принесли ли они тебе удовлетворение или оставили даже воспоминания о бездоленными. Ах, Далее я заставляю себя не думать, так как очень боюсь неутешительных для себя признаний. В такие минуты хочется безудержно рыдать, ища мокрым носом руки матери, тыкаться ей в грудь, чтобы она защитила тебя, приласкала, отогнав лишь одной улыбкой твои проблемы и посмеявшись над ними, как над несуществующими мифами. Успокойла бы, что жизнь твоя только начинается, что всё ещё впереди и радости ещё придут, и настоящие невзгоды моя грусть по матери постепенно прошла, растворилась в тихом шёпоте дождя, оставив лишь сладкое, щемящее чувство жалости к себе. Так жалеет себя ребёнок, которого несправедливо обидели, и он обещает ещё всем доказать свою исключительность. Ах, мамочка моя, мамочка. Неожиданный, странный звук привлёк моё внимание. Как будто что-то треснуло или надломилось. Может быть, кто-то ходит по докнам? предположила я и замерла, вслушиваясь в улицу. Какая-нибудь веточка хрустнула под ногой незнакомца.